«Ты не говори мне, Эмраин, ничего. Уже поздно», — бормотал Мелгун, как безумный. «Я сам, я сам уйду. А вы, отец с сыном, вы сами решайте. Так будет лучше. Вы меня простите, что так получается. Вы, отец с сыном, вы оставайтесь. Еще есть немного воды. А я сейчас перешагну». И с этими словами Мелгун встал, пригибаясь, держась за борт лодки. Пошатываясь, собрав себе силы, Мелгун сказал Эмраину, глядя из-под лобья, — Ты мне не мешай, борода, так надо, ты мне не мешай. Прощайте, может быть, дотянет, а я сейчас, а ты сразу гони прочь. Сразу и не жди. Если приблизишься, опрокину. А теперь греби, борода, греби сильнее. Слышишь? Опрокину. Эмраину ничего не оставалось, как подчиниться угрозам и мольбам. Мелгуна. Лодка пошла по прямой, рассекая бессумные туман и бесшумную воду. Кириск жалобно заплакал. — ким Мелгун! Аким, Мелгун! Не надо! Именно в эту минуту Мелгун решительно перевалился за борт лодки. Лодка сильно накренилась и снова выправилась. — Прочь! Прочь! Уплывайте! — закричал Мелгун, барахтаясь в ледяной воде. Туман сразу скрыл его с глаз. Все затихло, и потом в звенящей тишине еще раз раздался голос, последний выкрик утопающего. И тут имраин не выдержал. «Мылгун! Мылгун!» — откликнулся он, и, рыдая, развернул лодку назад. Они быстро вернулись. Но Мылгуна уже не было. Поверхность воды была пуста и спокойна, будто бы ничего и не произошло, и уже трудно было определить то место, где затонул человек. Весь остаток дня кружили они здесь, никуда не уплывая, опустошенные и убитые горем, они оба плакали. Первый раз в жизни видел Кириск, как плакал отец. До этого никогда не случалось с ним такого. — Вот теперь мы одни, — бормотал Эмраин, утирая слезы с бороды и никак не мог унять себя. — Мелгун, верный мой Мелгун, — шептал он, всхлипывая. А день уже клонился к концу. Так оно казалось. Если существовало где-то солнце, Если оно ходило по небу над морями, над туманами, то, должно быть, уже закатывалось спокойно на свое место, а здесь, под плотным покровом тумана, постепенно темнеющего, насыщаясь сумрачной мглой, кружила по морю затерявшаяся без вести одинокая лодка, в которой оставались теперь только двое отец и сын. Перед этим Перед тем, как сказать себе, что приближается вечер. Эмраин наконец решил, что пора им испить воды. Он видел, как тяжко дожидался этого Кириск, и понимал, чего стоило сыну терпеть жажду и голод, пересиливая себя, не проронив ни звука. Гибель Мылгуна на долгое время как бы приглушила мысль о воде, но постепенно жажда брала свое. и теперь уже разгоралась с удвоенной силой, жестоко возмещая невольную отсрочку мучений. С чрезвычайной осторожностью, чтобы не пролить напрасно ни единой капли, нацедил он протухшей воды сначала кириску. Мальчик схватил ковш и тут же проглотил свою долю воды как одержимой. Затем Эмраин налил для себя Обнаружив, что воды в бочонке после этого осталось, собственно, на дне, Кириск тоже понял это, судя по наклону бочонка в руках отца, Эмраин помертвел, пораженный этим, хотя и предполагал, что так оно и должно было быть. Теперь Эмраин...